— заметил Визич. — Думаете, об этом не знают все ваши? Думаете, это легко забывается? Чувствовать себя ренегатом, причем двойным ренегатом. Можно ли в таком состоянии драться? Я пробовал говорить с вашими в Белграде. Меня отвергли, мне не поверили. Если я потребуюсь, и меня позовут если я увижу толк в том деле, которое призовет меня, я приду. Как это понять? Это просто понять. Оставьте адрес, по которому я могу снестись с вами. Я напишу. Только пусть случится то, что должно случиться. И пусть я увижу то, что должно случиться после случившегося. «Эрго, я хочу увидеть борьбу, настоящую борьбу. Понимаете?» «Вы еще не встречали Штирлица?» «Его нет. Я звонил по всем телефонам. Не надо больше звонить. Попросил абдулла «Вы перестали им интересоваться?» «Перестал». Но я очень интересуюсь с вами. И чтобы я мог дать вам номер своего почтового ящика в Мадриде или Лиссабоне, мне нужна гарантия. Вам этот адрес больше нужен, чем мне, полковник. Вы, по-моему, человек честный, и в полицию вас занесло не из корысти, а по соображениям иного, более серьезного порядка. Но мой адрес вам понадобится. Когда здесь начнется то, что должно начаться, вы не сможете спокойно и честно смотреть в глаза Ладе. Визич задержал бокал с веселым юраем на половине пути. «Вы серьезно работаете», — сказал он. «Иначе не стоит», — жестко ответил Радыгин, и Везич заметил, как дрогнули в снисходительной улыбке губы Абдуллы. «Если бы вы решили остаться в Загребе, никакой гарантии от вас мне не нужно», — продолжал Абдулла. Но поскольку вы уезжаете, гарантия должна быть дана в письменной форме. «Так я не умею», — сказал Везич. «Так я работал с проворовавшимися клерками, которых внедрял в марксистские кружки. Я не смел так говорить с серьезными людьми». Повторяю, словно не обратив внимания на его слова, продолжал Абдулла. Мне нужно, чтобы вы написали на имя Оберштурмбанфюрера Штирлица коротенькую записку следующего содержания, которая вас ни к чему в конечном счете не обязывает. Я взвесил ваше предложение и считаю целесообразным принять его в создавшейся цепи. Подпишитесь любым именем. Это все, что мне от вас нужно. Вы должны объяснить мне, зачем вам это, господин Абдулла. Мне это нужно для того, чтобы, оставаясь здесь, продолжать работу против нацистов. Что он даст мое письмо? Оно даст мне Штирлица. Он сделал на вас ставку, и вас по его требованию освободили из-под ареста если бы не он с вами бы покончили в этом был заинтересован мальчик в этом были заинтересованы усташи которые очень не любят мальчика и в этом были заинтересованы нации которые в равной мере играют и с мальчиком и с усташами таким образом я передаю вам